Глава 9. Дурманная роща выглядела очень красиво. Листья были уже больше ладони, толстые, темно-зеленые, с золотисто-красными прожилками. На самых сочных листах появились разноцветные пятнышки, которые превратили рощу в огромный пестрый цветник. Солнечный свет, пробиваясь сквозь серый воздух, делал листья еще более яркими и привлекательными. Они не слепили глаз, а радовали, словно древняя картина, на которой краски почти не поблекли, но благодаря прошедшим годам утратили ненужную пестроту. Возле рощи с утра до вечера стояло множество зрителей. Впрочем, нет, не зрителей, потому что глаза у них были блаженно закрыты, а носы втягивали волшебный аромат. Из разинутых ртов текла слюна, Когда задувал ветер, все продолжали стоять неподвижно, вытягивались и поворачивались только их шеи, подобно рожкам улиток. Какой-нибудь созревший лист падал. Нюхатели не видели и не слышали его мягкого падения, но, казалось, чуяли носом, они мгновенно открывали глаза, шевелили губами, однако большой скорпион всегда пережал жаждущих. Он подкатывался точно клубок шерсти и подбирал свою драгоценность. Вокруг раздавались тяжелые вздохи. Для охраны рощи Большой Скорпион нанял 500 солдат, расквартировав их больше, чем в километре отсюда, потому что они первыми начали бы грабить рощу. Не приглашать их нельзя, так как охрана дурманных деревьев была самым важным делом в кошачьем государстве. Все понимали, что солдаты ничего не могут защитить, но отказаться от них значило оскорбить генералов. А Большой Скорпион был гражданином благонамеренным — и не хотел, чтобы его в чем-нибудь обвинили. Однако во избежание соблазна он ставил свое войско подальше. Когда ветер дул слишком сильно и притом в сторону солдат, хозяин приказывал им отойти еще на полкилометра. Они ни за что не послушались бы его приказов и восстали, если бы рядом не было меня. Недаром в Кошачьем государстве существует поговорка «Иностранец чихнет, что солдат упадет». Войском Большого Скорпиона командовали 20 генералов. Эти генералы были мудрыми, справедливыми, верными и надежными. Но в любую минуту вполне могли связать хозяина и тоже кинуться грабить рощу. Только благодаря моему присутствию они не грабили, а оставались верными и надежными. Заботу Большого Скорпиона было хоть отбавляй. Шпионить за генералами, следить за направлением ветра, отгонять солдат, присматривать за живаками. Недавно ему одним духом пришлось съесть тридцать валявшихся листьев, иначе бы они пропали. Говорят, что после сорока листьев можно три дня не спать, но зато на четвертый день отправишься к праотцам. Такая уж эта штука, турманные листья. Если съешь мало, чувствуешь себя неплохо, но ничего не хочешь делать. Если много съешь, способен горы свернуть, но скоро помрешь». Большой Скорпион был очень труслив, знал, что объедаться листьями нельзя, однако сдержать себя не мог. Бедный Большой Скорпион. Он урезал мне ужин, потому что при малых порциях можно всю ночь бодрствовать. Ведь я фактически один охранял его рощу, значит, меня нужно морить голодом. Чем выше заслуги человека, тем больше он должен страдать. Такова кошачья логика. Но я не стерпел и разбил свою миску. На следующий день меня снова ждал нормальный ужин. Теперь я знал, как следует поступать с людьми-кошками, хотя и испытывал угрызение совести. Целый день дул ветер. С того дня, когда я впервые попал в эту рощу, такой погоды не бывало. Слабый ветерок поднимался, и то не на целый день. Дурманные листья тогда едва начинали олеть, а сейчас они все время дрожали и переливались целой гаммой красок. Ночью Большой Скорпион с генералами воздвигали в середине рощи какой-то деревянный каркас. Это, казалось, сторожевая вышка для меня. Они объяснили, что ветер называется дурманным и сулит перемену погоды. В Кошачьем государстве всегда два сезона. Первая половина года — спокойный сезон, а вторая — бурный, с ветром и дождем. Утром до меня сквозь сон донеслись странные звуки. Я вылез из своей хижины и увидел Большого Скорпиона, стоящего перед генеральским строем. За ухом у него красовалось перо из хвоста коршуна, а в лапах длинная палка. Генералы держали нечто вроде музыкальных инструментов. в меня, Большой Скорпион ткнул палкой в землю, и генералы разом подняли свои инструменты. Когда он ткнул палкой в небо, инструменты зазвучали. Первый генерал дул, второй колотил, словом, все двадцать Инструментов стали издавать разные звуки. Высокие, низкие, но в равной степени режущие слух, противные. Глаза у музыкантов вылезли на лоб, тела раскачивались, рты хватали в воздух, однако отставать никто не желал. Двое, почти задохнувшись, упали на землю и все-таки продолжали дуть, потому что в кошачьем государстве ценится только долгая и шумная музыка. Три часа продолжался этот концерт. Наконец Большой Скорпион взмахнул своей палкой, музыка смолкла, и запыхавшиеся генералы присели на корточки. Вытащив из-за уха перо коршуна, Большой Скорпион почтительно подошел ко мне. «Прошу тебя подняться на священный алтарь и от лица богов наблюдать за сбором дурманного листа». «Сначала я ничего не понял, так как одурел и оглох от их музыки». Потом меня начал разбирать смех, но я все же последовал за Большим Скорпионом. Он воткнул в мои волосы перо, забрался на сторожевую вышку и стал молиться. Снова грянула музыка. Наконец он слез и пригласил меня наверх. Вспомнив детство, я ловко вскарабкался по деревянным перекладинам. Большой Скорпион взбахнул палкой, генералы разбежались и встали в почтительном отдалении». По приказу Большого Скорпиона к ним подбежало множество солдат, тоже с палками. Большой Скорпион показал им на вышку, и солдаты подняли палки, как бы отдавая мне честь. Теперь я окончательно убедился, что играю роль представителя богов, которые без сомнения просто обожают Большого Скорпиона. Он тем временем объяснил солдатам, что если во время сбора урожая они спрячут или съедят хотя бы один лист, представитель богов поразит их ручным громом.